Глава седьмая Разбудил нас стук в дверь. Негромкий, почти робкий. «Босс!» — позвал охранник. «Что еще? Бишоп поднял голову и прикрыл рукой зевок. «Там опять тот полицейский». С Бишопом мигом слетела сонливость. Он резко сел на постели. «Скажи ему, через пять минут буду». «Да, босс!» — Тяжелые шаги по лестнице. А Бишоп процедил ругательство. «Что ты собираешься делать?» Спросила я и тоже села, придерживая простыню на груди. Он откинул покрывало. «Набью ему морду», — ответил он спокойно. «Спи». «Вот еще, возмутилась я. Бишоп, прищурившись, посмотрел на меня. Ноздри его не раз сломанного носа гневно раздувались. Пришлось объяснять. «Не хочу это пропустить». Бишоп ухмыльнулся и притянул меня к себе. «Кровожадная» произнес он мне в губы. В зале было пусто. Еще бы, такая рань!» Эллиот приспокойно попивал кофе, расположившись за столиком в углу. Он поднял голову, смерил нас взглядом. «Доброе утро!» Биша постановился напротив, сунул руки в карманы брюк, качнулся на носки и обратно. «Что ты тут делаешь?» спросил он неприветливо. «Пью кофе!» лейтенант продемонстрировал опустевшую чашку. «Это ведь кафе?» «Бар», — поправил Бишоп. Отодвинул стул, жестом предложил мне сесть. Я отрицательно качнула головой. На душе было неспокойно. Эллиот откровенно нарывался. Понять бы, зачем. «Так что тебе надо, лейтенант?» В лоб спросил Бишоп, усаживаясь напротив. Эллиот откинулся на спинку, скрестил руки на груди и дернул уголком рта. «Раз уж болтать ты не настроен, спрошу прямо». Толбот тебе не родственник?» Бишоп вытаращил глаза. «Ты перепил или не доспал?» Присмотрелся и кивнул уверенно. «Мда, не спал ты точно». «Ничего, я вполне соображаю». Эллиот поправил криво повязанный галстук. Выглядел он паршиво. Щетина, мятая рубашка, кое-как расчесанные волосы, а на шее лейтенанта красовались свежие засосы. Он потер красные глаза и повторил. Так что, родственник? Учти, я уже сделал запрос в архив. С какой радости я должен тебе отвечать? Процедил Бишоп, разглядывая его сощуренными глазами. Ты что, на допрос меня вызвал? Надо будет вызову, пообещал лейтенант холодно. Бишоп хмыкнул. И будешь расспрашивать родне? Не дури. Я не дурю. В тоне эллиот озвенел лёд. Он подался вперед и буквально воткнул в Бишопа внимательный взгляд. «Мне позвонил друг Толбота. Он вспомнил, как Толбот рассказывал, что неожиданно встретил родственника. Он точь-в-точь точь похож на отца, вот как он сказал. А убил его блондин, если верить мисс Вудс, конечно». Бишоп на меня даже не взглянул, однако заметно напрягся. «Я такого не говорила», — возмутилась я. «Толбот мог просто впустить гостя». «Меня не замечали». Бишоп растянул губы в ухмылке. «Думаешь», — проговорил он почти весело, — «толбот на пятом году жизни в городе вдруг заметил наше сходство? Пей меньше или закусывай». Эллод пропустил эту тираду мимо ушей. «Кого ты покрываешь на этот раз, Бишоп? Ее? лейтенант мотнул головой в мою сторону. «Или кого-то еще? Или ты сам их убил?» «Зря он так. Бишопа сложно взбесить. Но Эллод очень старался». Бишоп опёрся кулаками о стол и приподнялся. Пошел вон отсюда!» «Что?» Эллиот вздернул темные брови в показном удивлении. Бишоп молча ему вмазал. Эллиот уклонился, но недостаточно проворно. Прошлая стычка, Бишопа кое-чему научила. Лейтенант коснулся разбитых губ, посмотрел на кончики пальцев, измазанные в крови. «Проклятие!» Поморщился и вынул носовой платок. Еще раз сюда заявишься?» — произнёс Бишоп почти спокойно. «Я вобью твои... тебе в глотку, понял?» Эллиот взял со стола шляпу и поднялся. «Зря», — бросил он. «Мисс Вудс, до свидания». И ушел. Бишоп смотрел ему вслед холодными злыми глазами. Велел охраннику. «Больше не пускать». «Да, шеф», — тот вытянулся по струнке. Бишоп обернулся ко мне. «Эйлин?» «Не уеду», — перебила я поспешно. Эллиот обещал отыграться на нем, но сейчас напоминать об этом не стоило. Он нахмурился. «Вечером поговорим». И даже не поцеловав на прощение, вышел. Вечером разговора не вышло. Бишоп пришел поздно. Я проснулась, когда кровать прогнулась под его весом, и потянулась обнять. Он мягко отстранился. «Не сейчас. Я устал» и отвернулся к стене. На завтра я чувствовала себя разбитой, сонной и очень несчастной. Бармен, не спрашивая, плеснул мне в кофе солидную дозу коньяка, а официантки, кажется, шушукались о нас с Бишопом. Мне было плевать. Слишком много всего навалилось. Я запуталась. Целый день я провела в постели. Надо бы встать, заняться чем-то. Не было сил. Когда в дверь постучали, я откликнулась не сразу. «Мисс, вас к телефону!» — из-за двери сообщил звонкий женский голос. Пришлось вставать. Я отодвинула щеколду. «Кто?» — спросила коротко. «Не знаю», — призналась она. «Мужчина. Сказал, что это очень-очень важно. И срочно. Спуститесь?» «Хорошо», — решила я после недолгого колебания. И посильнее затянула пояс. «Я поговорю с кухней». Она кивнула и убежала. Странно выходить из комнаты в халате, но времени переодеться не было. Я пробралась к черному ходу. На кухне все кипело и скворчало. Пахло специями и крепким бульоном. Повариха стучала ножом, измельчая овощи. Я прошмыгнула в коморку со всякой рухлядью и телефоном. «Алло, слушаю». Сквозь треск и шипение помех донесся знакомый голос. «Без имён», — предостерег он сразу. Говорил он короткими рубленными фразами. «Предупредите его. Будет облава. Северный склад этой ночью. Скорее всего, там что-то подложили». «Откуда вы?» Я вцепилась в трубку повлажневшими руками. «Друзья», — сказали. «Был сигнал. Предупредите, иначе будет плохо». «Вы?» — начала я. «Не могу», — перебил он. «Я звоню из автомата». И я сообразила, что сморозила глупость. И так рискует. А если его застанут на складе... «Лучше не представлять». «Спасибо», — выдохнула я. «Он будет мне крепко должен». И лейтенант повесил трубку. Я слушала гудки и судорожно думала. Похоже, Бишоп вляпался по уши. Телефона там нет, Придется ехать. Но на такси туда не добраться, тем более вечером. Все в курсе, что по ночам там грузят алкоголь и промышляют и другими незаконными сделками. Кто же захочет рисковать собственной шеей? Я прикусила губу и как была в халате, направилась в зал. Спина чесалась от множества взглядов, но не до условностей сейчас. Я поманила охранника в сторону. «Нужна машина, срочно, не такси». «Но...» — начал он. Пожевал губу и махнул товарищу. «Дэн, пусть меня кто-нибудь подменит. Важное дело». Тот покосился на меня с любопытством. «Ладно, справимся». «А мой охранник, по-моему, Эндрю», сказал, понизив голос. Я подгоню машину через пять минут. И, мисс, вам бы переодеться без обид. Конечно, я закивала. Я быстро. Через десять минут автомобиль уже мчал по городу. Хотелось еще быстрее. Только будет хуже, если нас задержит полиция. Чуть помедленнее, крикнула я, чтобы перекрыть гудки клаксонов. Эндрю немного сбросил скорость. Я знаю короткую дорогу, подбодрил он, посмотрев на меня в зеркало. Мигом чем, не переживайте. Я благодарно кивнула и попыталась пальцами расчесать волосы. Ни сумочки, ни косметики. Первый попавшийся наряд. Я даже чулок не надела. Потому что если бишоп... Я встряхнула головой. Не думать об этом. Лучше смотреть в окно. Постепенно вывески и огни за ним сменились глухими заборами и приземистыми складами. «Подъезжаем», — коротко сообщил водитель, свернув в проулок. «Лучше выйти здесь, чтобы не заметили». «Спасибо», — искренне сказала я, и распахнула дверцу. Он вышел следом. Вынул пистолет из кобуры, а из кармана фонарик. «Идите за мной, не высовывайтесь». И тревожно посмотрел в тьму. Луна яркая, но толку от нее мало. Тут везде ямы и камни. Я сглотнула. «Я сама», — он коротко дернул подбородком. «Босс мне голову оторвет, если с вами что». «Нет времени спорить». Пришлось согласиться. Времени действительно не было. Пробираясь за дворками, я тихо радовалась, что не надела чулки. Уже раз десять бы порвала. Я прикусила щеку. Какая чушь лезет в голову. Голые ноги замерзли, но холод чувствовался словно издалека. От волнения меня колотила дрожь. «Пришли!» Шёпот охранника дрожью отдавался в позвоночнике. Невысокое серое здание ничем не выделялось в ряду таких же. Сквозь плотное жалюзи изнутри не пробивался даже лучик света. На минуту у меня закрались сомнения. Вдруг ошиблись. Я была тут только раз. Тьфу, можно же проверить. Я закрыла глаза, прислушалась. Девять человек. Мужчины. все верно. И мелочь, вроде крыс, пауков и одинокого ужа. «Сигнал, знаете?» — спросил Эндрю, повернув голову. С такой короткой толстой шеей этот трюк наверняка давался ему нелегко. Я молча кивнула и шагнула к глухой железной двери. Пальцы сами отстучали. Длинный удар и три коротких. Потом два длинных и два коротких. Пауза и снова длинный и три коротких. Я буквально кожей почувствовала, как внутри все замерло. И отбила морзянкой. «Эмили». Открыли почти сразу. Дверь распахнулась так резко, что я непроизвольно отшатнулась. «Что ты тут делаешь?» шепотом рявкнул Бишоп. Низко надвинутая шляпа и воротник плаща скрывали его лицо. «Дело», — выдохнула я. Встала на цыпочки и сказала так тихо, чтобы расслышал только он. «Сегодня будет облава», — звонил друг. Бишоп взял меня за плечи, всмотрелся в лицо и втянул внутрь. Эндрю едва успел проскользнуть следом. Мужчины стояли у стен. Руки на оружии, насторожённая поза. Дверь захлопнулась, а Бишоп скомандовал: «Шухер, уходим!» «Товар забирать?» — деловито осведомился кто-то. «Сколько у нас времени?» «А это уже мне». Я могла только развести руками. «Сегодня ночью, без подробностей». А потом вспомнила самое главное и схватила Бишопа за рукав плаща. «Постой, тут должно быть что-то. Что-то подкинули». Бишоп стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки. «Проклятие!» — выдохнул кто-то. «Нет времени искать», — процедил Бишоп, хмуро оглядывая ряды ящиков. «Уходим. возьмем, что успеем». «Босс», — осторожно сказал тип в черном плаще до пят. «Если имперцы найдут что-то, кроме выпивки, они весь город перевернут». «Нет времени», — рявкнул Бишоп. «Или ты хочешь остаться и поискать сам?» Испуганный мужчина только головой качнул. А я со страху начала лучше соображать. «Бишоп!» — окликнула я негромко. Он обернулся. Высокий, мрачный. От него исходили почти зримые волны тревоги. «Что?» — коротко бросил он. «Отойдите все туда!» Я махнула рукой на дальнюю стену, свободную от ящиков. «Я попробую». Бишоп вдруг шагнул вперед, Обхватил моё лицо руками в кожаных перчатках. Я бестрепетно посмотрела в его глаза, еле видимые в слабом свете. «Уверена?» «А есть другой выход?» Он резко выдохнул и коротко поцеловал меня в губы. «Действуй, и уже своим людям. Отходим, в сторону». Я прикрыла глаза. Нет времени колебаться. И запела, тихонько, чуть слышно, раскинув руки в стороны. Пару минут ничего не происходило, а затем... «Боже!» — выдохнул кто-то. «Что? Проклятье!» — вторил ему другой голос. «Тихо!» А это уже Бишоп. Что значит непререкаемый авторитет? Голоса сразу смолкли, только кто-то гулко сглатывал. Я знала, они видят крысы, пауки змеи, стекались ко мне со всей округи. Что поделать, если тут не было котят и милых кроликов? Ищите, приказала я на языке, который тут знали только мы с Бишопом. Живность, впрочем, в переводе не нуждалась, как и в уточнениях. И хорошо, потому что я сама толком не знала, что искать. Я чувствовала их, как собственные пальцы. теплые шкурки крыс и шелковистую кожу змей, лапки пауков и крылышки комаров. И не открывала глаз. Не сбиться. Только бы не сбиться. Я столько лет пряталась и боялась, что совсем растеряла навыки. Тонкий писк заставил сердце подпрыгнуть к горлу. Нашли. «Спасибо», — сказала я на том же древнем языке. И подарила каждому из помощников капельку силы. Пусть у них будет чуть-чуть больше жизни. Одна из крыс поднялась на задние лапки, положив передние на мои голые ноги. Судя по звуку, кто-то боролся с тошнотой, но мне было не до того. Накатила усталость, от которой руки и ноги словно налились свинцом. Перед глазами все расплывалось. Мда, такие штуки часто не проделаешь. Я поморгала, пытаясь навести резкость. Что? Я присела на корточки, всмотрелась в серую морду и сообразила. «Охранять?» — крыса согласно шевельнула усами. «Хорошо», — решила я, опираясь на какой-то сверток. «Люди, машины, сообщить». Шорох маленьких ножек, тихий писк, и все смолкло. Я с трудом поднялась на ноги. Мужчины сгрудились у стены и не двигались с места. Надеюсь, это не приведет к новой охоте на ведьм. Тут я похлопала по крышке ящика. И тут. Судя по наклейкам, внутри было хозяйственное мыло. Дохода подпольная маловарни не приносили немного, но Бишоп им не брезговал. Лишний повод щелкнуть по носу власти, обойтись без разрешения государства. Бишоп приблизился. Ударом кулака сбил крышку и выругался, так что я покраснела. Второй смельчак выглянул из-за его спины. «Динамит». Бишоп сориентировался быстро, взял меня за руку, делясь теплом и силой. «Эти два ящика в реку, и быстро уходим». Двое подхватили опасный груз и куда-то уволокли. «А спиртное? Тут же товара на десятки тысяч. Увезём, сколько успеем», — решил Бишоп. «Эйлин, за сколько ты узнаешь о гостях?» «Минут десять», — прикинула я. «Я больше не удержу». «Хватит». Он обнял меня за плечи, прижал на мгновение к твердой груди и скомандовал. «Работаем». «Мы успели вынести больше половины. Самое ценное». Тревожный писк раздался, когда люди Бишопа уволокли очередную партию. «Это?» — Бишопа взглянул на меня. Я молча кивнула. Он сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул, а потом схватил меня за руку. «Бежим!» И мы побежали. Я молилась только, чтобы не переломать ноги и не попасться, и... А дальше осталось лишь прерывистое дыхание, а еще боль в правом подреберье и топот ног за спиной. «Сюда!» Бишоп каким-то чудом вынырнул к своей машине. Недорогой, представительской, но тоже ничего. «Залезай!» Он рванул дверцу, и я покорно забралась внутрь. Перевела дыхание. Ужасно хотелось пить. «Термос в бардачке!» Бишоп устроился на месте водителя. Я поспешно щелкнула замком. «Есть!» Горячий чай, очень крепкий и сладкий, возродил меня к жизни. «Почему мы не едем?» — сообразила я, утолив жажду. Он медленно покачал головой. «Дорога перекрыта. Не успели. Ты мне веришь?» Я успела только кивнуть. Бишоп отобрал термос и вдруг притиснул меня к себе. Поцеловал жадно, сжал руками бедра. «Эй!» — стук в стекло заставил меня вздрогнуть. Бишоп нехотя оторвался от моих губ. Обернулся. «Что вам, офицер? Вы что тут делаете?» Полицейский сверлил нас подозрительным взглядом. «А не видно?» — с сарказмом ответил Бишоп. Покосился на меня, и я принялась торопливо застегивать блузку. Когда он успел? «Ты не умничай», — насупился полицейский. «Выходите». «Я разберусь», — пообещал мне Бишоп. «Сиди». И выбрался наружу. «Офицер!» Теперь в голосе Биша послышались просительные нотки. «Ну, девушка, я сюда привез. Что такого?» «В таком месте?» — проскрежетал офицер, не убирая руки от кобуры. «Эээ...» -э Биша погляделся, сдвинул шляпу на затылок. «Мда, занесло же нас. Уж очень хотелось. Вы же меня понимаете?» И подмигнул. «Войдите в наше положение, а?» — продолжило вещевать Бишоп. «У нее муж ревнивый. А что случилось-то?» «Он будто только теперь заметил машины с мигалками». «Облава», — пояснил полицейский коротко. «Ладно, сейчас у начальства спрошу». И утопал в сторону ближайшего авто. Я выбралась наружу, поежилась. Поднялся холодный ветер и дождь опять накрапывал. Биша побнял меня за плечи. «Вот будет весело», — шепнул он мне на ухо, «если нас арестуют за аморальное поведение». Я фыркнула. А он прав. Максимум, что нам теперь грозит — ночевка в участке и небольшой штраф. Неужели обошлось? Меня разбудили тихие шаги. Я с трудом открыла глаза, легли мы уже под утро, и приподнялась на постели, опираясь на локоть. Адвокат Бишопа вызволил нас в пятом часу, так что ночка выдалась та еще. Бишоп собирался, стараясь не шуметь. При его габаритах это было непросто. «Спи», — сказал он, обернувшись на шорох. Еще рано». «А ты куда?» Я сонно потерла глаза. Он надел кабуру и набросил сверху пиджак. «Хочу найти того ублюдка, который меня сдал». Злой голос Бишопа не сулил предателю ничего приятного. «Удачи», — пожелала я. «А можно я...» Он покачал головой и присел на постель. «Эмили». Бишопа взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты в безопасности». От него так знакомо пахло мылом и одеколоном. «А я в безопасности?» — спросила я тихо. «Тебя ведь сдал кто-то из своих?» Бишоп нахмурился. «Хочешь обратно к себе?» Я прикусила губу и кивнула. Отчаянно хотелось в свою уютную норку, подальше от ядов, загадок и разборок. Трусость? Наверное. Он отвернулся. Видно только гладко выбритую щеку, сжатые губы и упрямый подбородок. «Хорошо. Эндрю тебя отвезет. И встал. «Бишоп?» — окликнула я. Он на мгновение замер, но не обернулся. Хлопнула дверь, и я обессиленно опустилась на подушке. Проклятье! Бишоп плечом захлопнул дверь, бросил шляпу в кресло и окаменел. «Добрый вечер. Я отложила в сторону тетрадь с рецептами. Ты как раз вовремя». «Для чего?» — отмер он. Отошел в сторону и присел на широкий подоконник. Я тихо вздохнула. Собрала в кучу справочники по химии и мыловарению и перебралась с дивана к нему. «Не ожидал тебя тут увидеть», — признался Бишоп после паузы. «Послушай, я прикусила губу. Чего ты завёлся? Я перенервничала, не спала всю ночь и...» «Забудь», — перебил он, — и притянул меня к себе. «Так для чего вовремя?» — спросил Бишоп после долгого поцелуя. «Для этого». Я жестом фокусника вынула из кармана конверт. «Билеты в кино?» — по-настоящему удивился он. Это принес посыльный. Я погладила тонкую ткань его рубашки, поправила галстук. Там записка. «Ты мне должен...» — «Э», — прочитал Бишоп вслух, нахмурился. «Эллиот». «Если хочешь, не пойдем. Я принялась расстёгивать пуговицы. Он перехватил мою ладонь, коснулся губами и произнес глухо. «Если ты не перестанешь, мы точно никуда не пойдем. Пауза и неохотно. «А надо». «Интересно, почему кино?» — задумчиво спросил Бишоп, когда мы под ручку подошли к входу. Прямо банковский клерк и продавщица на свидании. Мы даже оделись, похоже. На мне красовалось дешевое, хоть и новое платье, сильно поношенные чулки и аккуратно заштопанные перчатки. Светлую шевелюру Бишопа скрывала чуть лоснящаяся шляпа, а костюм сидел не слишком ладно и немного топорщился на спине. «А вот и он», — я указала взглядом на лейтенанта. Толпа огибала его, как салака уступает дорогу акуле. «Делаем вид, что с ним не знакомы», — тихо скомандовал Бишоп. Я кивнула, и мы устроились в хвосте очереди. «Забавно», — Бишоп разглядывал крикливую афишу над входом. «Показывают мисс Венг». «Что?» — я уставилась на плакат, с которого улыбалась светловолосая красавица. «Вот же!» — нашумевшая лента об очаровательной шпионке и влюбленном в нее чернявом спецагенте. Судя по прищуру Бишопа, юмора он не оценил. Еще хуже стало, когда выяснилось, что лейтенант взял билеты в ряды для поцелуев. Появился он только когда свет погас и на экране восхитительная мисс Вонг уже вовсю шуровала в бумагах облапошенного поклонника. «Вижу, фильм вас заинтересовал», — раздался сзади насмешливый голос Эллиота. «Тебе мало?» — Бишоп не обернулся. «Могу добавить». «Ай-ай», — лейтенант Укоризни нацокнул языком. «Как нехорошо угрожать друзьям». «А мы опять друзья?» В тоне Бишопа океан сомнений. «По-моему, я поступил очень подружески». «Что тебе надо?» — спросил Бишоп в лоб. На нас зашипели. «Да тихо вы!» — девушка в толстых очках влюбленно уставилась на экран. «Дайте посмотреть». Героиня тем временем танцевала перед героем соблазнительный танец. Эллиот хмыкнул. «Не будем мешать». И, поднявшись, начал пробираться к выходу. Бишоп сжал мою руку и тоже поднялся. Лейтенант махнул нам из такси. «Проехали мы всего несколько кварталов. До кафе еда по-домашнему от миссис Берримор». Эллиот расплатился и, дождавшись, пока машина отъедет, спросил просто. «Как насчет ужина? Здесь неплохо кормят». «Ладно», — коротко согласился Бишоп. В кафе оказалось уютно. Почти сельский интерьер с обилием дерева и вышитых салфеток радовал глаз а ароматы с кухни дразнили желудок. Лейтенанта здесь явно знали. Улыбчивая хозяйка проводила нас в отдельный кабинет и лично приняла заказ. Бишоп есть не стал. Зато Эллиот заказал здоровенную отбивную, салат и картошку фри. Я же ограничилась курицей с грибами. «Ты боялся хвоста?» Бишоп сразу взял быка за рога. «Опасался», — поправил Эллиот. «Да». «В городе мои бывшие коллеги, столичные, и не все настроены по-доброму». Бишоп подался вперед, поставил локти на стол. «Это они нагрянули ко мне вчера?» Эллиот кивнул. «Мне позвонил друг». «Он говорил очень тихо, почти не разжимая губ». «Им пришла наводка на тебя. Что там было, кстати?» Бишоп отвернулся, привычно взъерошил короткие волосы и, наконец, признался. «Большой бум!» Эллиот беззвучно присвистнул. «Кто-то сильно тебя не любит?» «Сам знаю», — хмуро огрызнулся бишеп. «Знать бы еще кто!» «Да уж, врагов у босса местной мафии точно с избытком». Эллиот пожал плечами. «Тебе виднее. У кого есть доступ?» «Да это понятно», — Бишеп хмуро разглядывал свои ботинки. «Я исполнителя нашел, но его успели убрать. Ладно, попробую вычислить». «Удачи», — пожелал Эллиот, даже всерьёз, и набросился на еду. «А я не понимаю», — медленно сказала я, наблюдая, как он кромсает отбивную. «Чего не понимаете?» — Эллиот макнул кусок мяса в соус и отправил в рот. Я отодвинула свою тарелку. Аппетит пропал. «Зачем было подкладывать оружие?» Ээ, протянул лейтенант. «Потом до него дошло». «В самом деле...» «Там незаконных товаров и без того было предостаточно, ведь так?» Бишоп насупился. «А ты как думаешь?» «Значит...» Эллёд пропустил его недовольство мимо ушей. «Или это случайное совпадение, во что я не верю? Или кому-то было нужно, чтобы тебя взяли именно за взрывчатку?» «Зачем?» — не выдержала я. Лейтенант внимательно на меня посмотрел. А Бишоп скрестил руки на груди и популярно объяснил. «На алкоголь могут закрыть глаза, даже на патроны, а вот динамит — это связь с бомбистами. А их негласно разрешено...» Он приставил руку к голове пистолетиком при задержании. Я закусила губу. Шуточное пиф-паф могло прошлой ночью обернуться рекой крови. Эллиот кивнул и подтвердил веско. «Кто-то очень хотел тебя убрать чужими руками». Бишоп почесал бровь. «Чтобы остаться чистеньким?» «Вероятно», — Эллиот промокнул губы салфеткой. Они все еще выглядели припухшими, и ссадина никуда не делась, но его явно подлатали. Бишоп подался вперед, положил руки на стол и посмотрел Эллиоту в глаза. «Так что тебе надо, лейтенант? Только не заливай, что хотел предупредить и помочь». Смуглое замкнутое лицо не дрогнуло. Эллиот лишь придвинулся навстречу. Я хочу раскрыть убийство, сказал он тихо и предельно откровенно. Это дело мой билет обратно в столицу. Бишоп помолчал. Я только за, но мы-то тут при чем? Ответ у Элиата уже был наготове. Расскажи мне о Дадли, правду. Я цокнула языком. Допек правдолюб. Бишоп бросил на меня непонятный взгляд: Чтобы ты засадил меня в каталашку? Темные глаза сверкнули. Значит, я не ошибся, довольно кивнул Эллиот. С этим дело нечисто. А я впилась ногтями в ладони. Молчать. Судя по рассказам, Дадли заслужил свою участь. Мастер с тем более, и все же, неужели их убил Бишоп? Больше всего меня задело другое: мафия грязный бизнес, и боссу белые перчатки не по чину. Но, выходит, Бишоп мне врал? Не договаривал? Это оказалось больно. Лицо Бишопа осталось непроницаемо. «С чего ты взял?» Эллиот усмехнулся. «Ты слишком много врал». Он потер нос. «А главное, ты повел меня домой к Дадли». «И...» Бишоп хмыкнул. «Каюсь, пьян был. На подвиги потянуло». Лейтенант медленно покачал головой. «Не верю. У Дадли могли быть бумаги на мисс Вудс. Даже в подпитии ты не мог этого не сообразить» а все равно меня не отговорил, не отказался участвовать. И я задумался, почему? И понял, ты уже знал, что Дадли мертв, и наверняка его дом обыскали раньше, а тебе по надо было показать, что ты готов помочь расследованию». Бишоп обманчиво расслабленно откинулся на спинку стула. «Уверен, что я тебя просто не пристрелю?» «Ты мне должен», — напомнил Эллиот хладнокровно. Бишоп потёр подбородок. «А может, ты сам организовал подставу?» «И сам же спас?» — парировал Эллиот. «Вполне в твоем духе», — усмехнулся Бишоп. «Зато теперь я твой должник». «Красиво», — признал лейтенант. «Только я понятия не имею, где этот твой склад. И, кстати, динамит в эту картину не вписывается». Бишоп с минуту сверлил его взглядом. «Ладно», — он поднял руки, сдаваясь. «Твоя взяла. Дадли отравили в бутылке». Эллиот не выглядел торжествующим. Сосредоточенное лицо, хмурая морщинка между бровей, добила сжатые губы. «Черноголовник?» Бишоп кивнул. «Он умер в тот же вечер, внизу, в казино. Почему ты не заявил в полицию?» Бишоп поднял брови. «Шутишь. Его прикончили черноголовником, а я Альп. Меня бы первым замели. И тут еще мастер сохлопнули, который тоже заезжал в бутылку». Я бы не отмылся. Эльот медленно кивнул И ты знал, что яд через пару дней уже не найти, поэтому тело дадли где-то спрятали, а потом имитировали обычный наезд, так? В точку. Бишоп ухмыльнулся. Он лежал в холодильнике бутылки. Я поежилась, а Бишоп посерьезнел. Если что, я от всего отопрусь. Эльот смотрел на него испытующе. «Дай руку», — внезапно потребовал он. Бишоп удивился, потом сообразил. Усмехнулся, снял перчатку и протянул ему ладонь. «Хоть обниматься не надо?» «Не с тобой», — заверил Эллот с кривой улыбкой. Сжал руку Бишопа и попросил. «Повтори». Такой контраст. Светлая кожа и смуглая, крупные огрубевшие пальцы и тонкая музыкальная кисть. Белая и черная. «Преступление и закон». Бишоп чуть сощурился и проговорил веско. «Я не убивал Дадли, Мастерса, Толбота и Лили. Не отдавал приказа их убить. Рассказал тебе все, что знаю об их смерти». Испытующий взгляд глаза в глаза, и Эллиот вздохнул. «Проклятие! А так бы красиво складывалось!» «Как с мисс Мастерс, — встряла я, — не выдержала. Мужчины разом посмотрели на меня». Вы правы, мисс Вудс, Эльот склонил голову. Слишком все просто, и все же эта история похожа на головоломку, и я понятия не имею, как ее решить. И вдруг с досадой хлопнул ладонью по столу, да так, что посуда подпрыгнула. Не делай так, попросил бишоп. Ладно, ты все узнал, что хотел, тогда мы пойдем. И встал. Сядь, спокойно приказал Эльот. «В городе приезжих блондинов нет. Я проверил. Вас осталось четверо. Вы двое. Флем и Энн. Кто из вас продал убийце яд?» Я до боли стиснула пальцы. «Нельзя злиться». «Слушай», — голос Бишопа звучал почти удивленно. «почему ты все время нарываешься?» Эллиот коротко усмехнулся и тут же согнал улыбку. «Любопытным родился». «Наглым», — поправил Бишоп. Он встал за моим стулом и сжал мои плечи, безмолвно обещая защиту. «Лейтенант», — я глубоко вздохнула, спокойно, — «не начинайте опять. Мы ведь уже договорились, что это не я. Бишоп вообще не по этой части. Да и зачем? Ему ведь достаточно приказать». «Его люди любого расстреляют издалека», — подхватил Эллиот, хмурясь. «Предположим, тогда остаются Н и Флем». «Не Н, возразила я. Ее я сразу отмела. Она совсем слабенькая, с таким зельем не сладит. Флем незаконными делами не занимается. Ему не до того, опыты. «Ойли!» — лейтенант протянул руку. «Поклянётесь?» Я прикусила щеку и призналась нехотя. «Хорошо. Он делает кое-что, но по мелочи и только через меня». «Вот как?» — Эллёд перевел взгляд на Бишопа. «А почему не напрямую?» «У нас отношения не очень». — хмуро признал тот. — Остальное не твое дело. Давить лейтенант не стал. — Тогда кто? — спросил он. — Толбот? Лили? — В бумагах Толбота нет таких записей, — напомнила я. Эллиот застыл. — Но Лили могли убить только дамы из этнографического общества или... — Или домашние, хором закончили мы. Переглянулись, и я добавила... Посторонние не могли знать, что она собиралась пойти ко мне. Лейтенант молчал. Я почти видела, как крутятся шестеренки в его голове. Проклятие. Выдохнул он устало. Прикрыл глаза и растер виски. Ни Энн, ни Рейстед не могли убить мастера. И толбота, если уж у Энн настолько слабая магия. Он был тот еще трус. Явно бы не впустил конкурента ночью. А с чего ты решил? Вдруг подал голос бишоп. От неожиданности я вздрогнула, и его хватка чуть усилилась. «В общем, почему это должен быть один убийца?» Лейтенант оцепенел. «Что?» Голос звучал хриплым карканьем. Бишоп хмыкнул и развил мысль. «Как там говорят законники? Впоследствии не значит вследствие, а ты пытаешься слепить все вместе, вот и...» Эллед смотрел на него остановившимся взглядом. Наконец он отмер, отвел глаза и устало потер лоб. «Ты гений, ведь у Рейстеда и Н был шикарный мотив. Лили собиралась уйти к мастерсу, а при таком раскладе им пришлось бы не сладко». Я кивнула, вспомнив, как Рейстед орал на Н. «Это она», — уверенно сказала я. «Только опять, почему именно черноголовник?» У Эллиота уже была версия. Лили ведь боялась Рейстеда. «Да истерики», — подтвердила я. «Ну вот», — он дернул уголком рта, «Она переживала за себя и ребенка, поэтому решила подстраховаться». «И собирала компромат на Рейстеда», — прошептала я. «Ну да, сама-то она точно не могла ничем таким торговать. Ни денег на ингредиенты, ни свободы действий. Эна может, и слабенькая, но что к чему, сообразит точно. Так что Лили делала на сторону только недорогие зелья. Сходилась. Даже слишком хорошо. А лейтенант закончил». «Значит, Рейстед проворачивал незаконные делишки. Вы знали об этом, мисс Вудс?» Я пожала плечами. Праведников среди аптекарей нет, учитывая запреты и грабительские налоги. Искушение слишком велико». «Похоже, он серьезные дела обделывал». Лед рассуждал вслух. «Раз уж яд заказали именно ему». «А вы знаете, мисс Вудс?» «Очень мягко проговорил он». «Что за недоносительство о преступлении?» тоже можно попасть под суд». «Прекрати», — ровно потребовал Бишоп. «Ну да», — Рейстед промышлял незаконными зельями. «А именно», — Эллиот впился в него взглядом. «И почему ты раньше не сказал?» «Бишопу это как комариный укус, он лишь отмахнулся». «Так ты ведь не спрашивал? Откуда мне знать, что это важно?» Лейтенант стиснул зубы и процедил. «Подробнее, он ведь под твоей крышей». Уже нет. Бишоп отпустил мои плечи, шагнул вперед и сел прямо на стол, закрывая меня от взгляда Эльета. Я не вникал в его дела. Он отстегивал долю и все. Ладно, лейтенант нехотя кивнул. Если ты мне понадобишься. Не приходи в бутылку, перебил его бишоп. Не дразни гусей. Долг я тебе отдал, даже с процентами. Хорошо, решил лейтенант. Поднялся, взял с вешалки плащ и шляпу. «Я пришлю записку». Бишоп помрачнел и выругался в полголоса. Эллиот хмыкнул и напомнил. «Вам двоим ведь тоже нужно, чтобы я арестовал убийцу. До встречи». Только дверь хлопнула. Бишоп смотрел ему вслед. Покачал головой и сказал почти с восхищением. «Вот же жук». Эллиот объявился следующим утром. И вновь с позаранку. На этот раз Бишопа вытянули из душа после тренировки. Он любил иногда вспомнить молодость и побоксировать. Даже небольшой спортивный зал внизу оборудовал. «Он издевается», — проворчал Бишоп, пробежав глазами принесенную охранником записку. Я расчесывала волосы. «Что там?» — спросила я недовольна. «Почему он просто не оставит нас в покое?» «Читай». Бишоп протянул мне писульку Эллиота. «Можно зайти? Есть дело. Денежное. Э...» «Что ты решил?» — спросила я, возвращая ему бумажку. Бишоп пожевал губами. «Ладно, это должно быть интересно. Пойдешь со мной?» Я кивнула. «Интересно, каким ветром Эллиота опять занесло в бутылку?» К тому времени, как мы спустились вниз, лейтенант уплетал вторую порцию спагетти с мясом и томатами, Проглот. Он торопливо прожевал и поднялся. Доброе утро! Доброе! вежливо ответил бишоп. А тона не очень-то приветливый, да и руки в карманах. Что за дело? Важное, пожал плечами Эллиот и уточнил с нажимом. И выгодное, садись. Бишоп махнул официанту, и перед нами молниеносно появился завтрак. Рассказывай, велел бишоп налив себе кофе. Эллиот полез в карман пиджака. Бишоп напрягся, но лейтенант вынул всего лишь два листка бумаги и положил на стол. «Взгляни. Мне нужно, чтобы вот этот текст...» Он указал на листок справа. «Был написан вот этим почерком. Найдется у тебя специалист». Бишоп прихлебнул кофе, мельком глянул на бумажки. На второй рукой Лили был записан мой адрес. Ухмыльнулся. «Улики фабрикуешь». «Куда деваться?» — в тон ему ответил лейтенант. Если убийцы не хотят каяться. Не расколол, посочувствовал бишоп. Ай-ай. Эллиот нахмурился, привычным жестом потер переносицу. Санкцию не дали. Мол, это все. Он повел пальцами в воздухе. Слишком умозрительно. Так сделаешь, я заплачу. Ладно, немного подумав, решил бишоп. Погоди. Подозвав официанта, он тихо отдал распоряжение. Листки перекочевали из рук в руки. Официант кивнул и испарился. «Через полчаса все будет», — заверил Бишоп и вынул портсигар. «Так что, пока никаких новостей?» «Никаких», — признался лейтенант. Чуть поморщился. Сигаретный дым ему не по нутру, Но промолчал. Еще бы. Сегодня он в роли просителя». «Тяжела она, жизнь полицейского», — деланно посочувствовал Бишоп, прикуривая. «Чтобы поймать преступника, надо самому стать преступником, да?» Эллиот нахмурился. «Не иронизируй», — холодно попросил он. «Я сделаю все, чтобы эта тварь оказалась на электрическом стуле. Понятно?» Бишоп поднял руки. «Эй, я же просто пошутил». Запахло жареным. Я поспешила вмешаться, хотя обычно молча наблюдала за их перепалками. «Лейтенант, неужели совсем никаких новостей?» Я постаралась, чтобы голос прозвучал расстроенно. Непроницаемое лицо Эллиота чуть смягчилось. «Почти ничего», — признался он. Пришел ответ из архива. Оставшиеся в городе блондины толботу родней не были. Бишоп пыхнул сигаретой. «Это что же получается? Борден соврал?» «Может и так. Или мы опять что-то упускаем. Мне вышлют полные данные, поищем среди полукровок». «Но на самом деле мне интересно другое». Театральная пауза. Я отставила чашку, изобразила само внимание и выдохнула. Что другое? Эллиот дернул уголком рта и проговорил медленно. «Если Дадли убили неделю назад, то как наш патологоанатом мог этого не заметить?» Бишоп заинтересовался. Пропала скучающая мина, даже сигарету затушил. «Думаешь, он причастен?» Эллиот зачем-то взял пустую чашку, покачал в ладонях и вздохнул. «Варианта два. Или доктор Блейс идиот, каких мало. Или его купили». Бишоп присвистнул. Получив бумаги, к письму прилагался подписанный тем же почерком конверт, Эллиот расплатился честь по чести. Затем пожал руку Бишопу и церемонно обратился ко мне. «Мисс Вудс». «Могу ли я еще раз спросить вас о содействии?» Бишоп закатил глаза и пробормотал. «Я так и знал. Эй, приятель, оставь ее в покое!» Взгляд Эллиота остановился на нем лишь на мгновение. «Думаю, она может сама за себя ответить. Что скажете, мисс Вудс?» Я посмотрела на него снизу вверх. «Что вам от меня надо, лейтенант?» Он улыбнулся одними губами. «Для обыска в аптеке нужно разбираться в вашей магии, а других специалистов у меня нет». «Если он хотел мне польстить, то просчитался». «Вы так уверены, что вам дадут ордер?» «Конечно». Эллиот вынул из кармана поддельное письмо. «Вот, прочтите». Чем дальше я читала, тем больше удивлялась. Лили якобы писала мне, опасаясь за свою жизнь просила отнести письмо в полицию, если с ней что-то случится. Далее шло подробное описание, каким образом ее хозяин все это проворачивал. Доктор Рейстед нанял какую-то телефонистку, которая за скромную сумму давала звонившим номер абонентского ящика. Почты незаконные клиенты доктора передавали деньги и заказы, и в свою очередь получали зелья. Девушка больше ничего не знала, А ящик, само собой, был арендован анонимно. Так что никаких ниточек к аптеке. Найти клиентов тоже несложно. Доктор обслуживал сливки общества. Слухи и только слухи. Вот двигатель торговли. Умно. Откуда вы все это знаете? Я аккуратно сложила письмо и вернула лейтенанту. Он пожал плечами. Ничего не ново, мисс Вудс. А эту самую схему Рейстетт использовал, когда продавал на черном рынке, Армейские лекарства. Ничего не изменилось. Я немного поспрашивал в клубе, выяснил подробности. Я покосилась на Бишопа. Он снова курил и на меня не смотрел. «Бишоп», — позвала я, — «можно я поеду?» Я ненавидела Рейстеда и мечтала поучаствовать в его аресте, но и ссориться с Бишопом не хотела. Он выдохнул кольцо дыма и ответил ровно. «Разве я могу тебе запретить?» «Бишоп», — чуть повысила голос я, он вздохнул. «Ладно, только Эллиот, если с ней что-то случится, сломанными ногами не отделаешься, понял?» Формальности заняли почти два часа. Пока мы, наконец, подъехали к аптеке доктора Рейстеда, я уже готова была наслать на Эллиота часотку или что-то похуже. Сержант помог мне выйти а лейтенант птицей взлетел по ступенькам и требовательно заколотил. «Открывайте, полиция!» «Открыто же!» — удивилась я, когда дверь распахнулась от первого же толчка. «Так положено, мам, ответил сержант, аккуратно отодвигая меня в сторону. И заслонил с собой. Лейтенант округлила глаза, возникшая на пороге Н. «Что случилось?» Выглядела она паникшей, как цветок без воды. «Мисс Н. Хогарт?» Вы арестованы по обвинению в убийстве Лили Брайс. Вот ордер на ваш арест и на обыск аптеки. Это произвол, возмутился доктор Рейстед из-за спины Энн. Хотите, осматривайте ее комнату, но при чем тут моя аптека? Сожалею, официальным тоном произнес Эллиот, оттесняя девушку с прохода, однако в ордере указано все здание. Я буду жаловаться, взвизгнул Рейстед. Жалуйтесь, разрешил Эллиот щедро. «Могу даже адрес подсказать. А теперь позвольте нам выполнять свою работу. Сержант, приступайте». «Есть, сэр», — козырнул тот. Я выглянула из-за его широкой спины. Рейстетт побледнел до синевы. «Такой контраст с рожаной волос? Что ты тут делаешь?» «Как честная почти гражданка, — съязвила я, — помогаю полиции». Сержант караулил Энн, сидящего в углу на стуле. А мы с лейтенантом занялись обыском. Ну а доктор Рейстед пил виски и руки у него заметно дрожали. Мда, протянул Эллет, обозрев встроенные ряды баночек, бутылочек и пакетиков. От специфического аптечного духа он морщился и потирал нос. Фронт работ впечатлял. Вот только я не собиралась нюхать и щупать все. Прикрыла глаза, прислушалась. Мимо, мимо, есть. Я отцапнула с полки сверток и щеткнула пальцем в неприметный пузырек темного стекла. Это запрещённое зелье. Рейстетт простонал сквозь зубы, а я усмехнулась злорадно. Отольются кошки-мышкины слезы. «Идиот!» — пробормотал лейтенант себе под нос. И переспросил громче. «Вы уверены, мисс Вудс?» «Уверена», — кивнула я. Отдала ему сверток и брезгливо отряхнула руки. «Вытяжка из плаценты и крови младенца. Мерзость какая!» и ведь спрятано было на самом видном месте». Эллиот покосился на перепуганного Рейстеда и понизил голос. «Интересно, почему он от них не избавился?» Точного ответа у меня не было, но предполагать я могла. «Они очень дорогие, достать сложно, а найти их в ряду таких же...» Я развела руками. «Для этого нужно быть альбом. Лейтенанту в проницательности не откажешь». «Я так и думал», — кивнул он. Он жадный, это его изгубило. Сержант, позвал он, займитесь оформлением мулик. Доктор Рейстед, вы арестованы за изготовление избыт зелий, изъятых из гражданского оборота, а также за соучастие в убийстве Лили Брайс. Доктор закрыл лицо руками. При виде его сломленного, я чувствовала годливое торжество, как будто раздавила мокрицу. А Эллиот принялся за Н. «А вы, мисс Хогарт, не хотите облегчить душу? Рассказать, за что вы убили свою подругу?» Эн поднялась, выпрямила плечи. На ее скулах рдели пятна румянца. «Она мне не подруга. Сколько жара в этом презрительном она!» «Без нее мы бы разорились, но ей было все равно. Неблагодарная тварь. Ее подобрали на улице, а она...» Грудь Эн под платьем часто вздымалась. Я ни о чем не жалею. Она получила по заслугам, и добавила, глядя на меня. Жаль, что с тобой не получилось. Ты такая же, как она. Я отвернулась. Только когда на ее запястьях щелкнули наручники, некрасивое лицо Н дрогнуло.